на этой биле, или сразу убьют, или все расскажут. Разве я не прав? Прав, улыбнулся Чернов, только у нас, говорят, не думать, а соображать, когда по-английски «мыслить в правильном направлении». Вот точный перевод. «Мыслить в правильном направлении?» засмеялся Мануэль. «Мне нравится такой переход». Хочешь выпить? Сок у меня хороший, холодный. Ничего больше мне и нельзя, сам понимаешь, язва. Будьте надпроклят. Наливай сок, согласился Чернов. Ты знаешь, взял в бутылку Мануэль, когда я был в Москве, мне сказали, что ты на пенсии, а теперь я вижу тебя здесь. Мне тогда собрали? Нет, мрачно ответил Чернов. Какой это сок? Вишнёвый. Тогда всё понятно. Ты был в моём положении. Новой власти не нужны старые кадры, примерно так. Но я не люблю обсуждать эту тему. Давай рассказывай лучше о своих делах. Сначала ты расскажешь, потом я. А потом мы вместе решим, что над делать. Я сделал всё, что мне было поручено, пожал плечами Мнуя. Так не пойдёт, Чернов взял свой стакан, попробовал с кончиком языка и залпом выпил весь напиток. Потом поставил стакан на стол. Давай, рассказывай мне всё с самой ночи. О зачатии и рождении можно пропустить, тыщурился Мнуя. Первые опыты анонизма тоже, спокойно в тон ему ответил Чернов. Кончай валять дурака. Подробно с самого начала операции. Это сейчас очень важно. Мне позвонили из вашего посольства и сказали, что я могу получить двухмесячную путёвку в один из ваших санаториев. Сказали, что раньше мы просьбу не могли исполнить а теперь старается помогать всем участникам всех антиимпериалистических войн. А я ведь был участником ангольской и эфиопской кампаний. В общем, ничего странного. Правда, меня ещё около месяца мучило наше родное МВД, всё не давало согласия на мой выезд в Россию. К ним обратилось российское посольство? Нет, конечно. К ним обратился я. Попросив разрешения мне выйти на лечение. "С тобой говорил кто-нибудь из бывших коллег?" "Нет, для них я реликт ушедшей эпохи, отживший в своё пенсионер". "Не, для них я был неинтересь". "Это ты так считаешь или они так думают?" "Я считаю, что они так думают", подумал, ответил он мне. Дальше требовательно приказал Чернов. Потом мне разрешили. Я вылетел прямым рейсом в Москву, в аэропорту на вашем Шереметьево. Меня уже ждали. Я встречался с генералом Трубниковым. Он, кажется, первый заместитель вашего директора ЦРУ или, как у вас называется, СБР. В самолете знакомых не было. Точно не было. Там летело несколько групп наших туристов, возвращающихся домой в Москве в твоём ведомстве. Мне предложили принять участие в сложной операции, предупредили, что речь идёт об очень важном задании. Сказали, что для первого этапа нужны люди. И назвали имена: Инес Контрерос и Луиса Эрре. они назвали или ты назвал? Но не, конечно, ты представляешь, чтобы я даже во сне вспомнил имя Инес. Для этого я недостаточно стар. Они назвали ещё имена и попросили меня с ними встретиться. С Луисом в Панаме, с Инес в Мадриде, куда она должна была приехать. С первым я должен был договориться о катере со специальным грузом который должен будет идти в один из портов Кубы. Что за груз и для чего мне, конечно, не сообщат.